умел дружить. «Нравственный человек многое делает ради своих друзей и ради Отечества, даже если бы ему при этом пришлось потерять жизнь». Аристотель. Священник Михаил Аксенов Мейерсон. Один из секретов фантастической продуктивности отца Александра в его даре дружбы. Будучи очень многогранным человеком, он к каждому поворачивался какой-то одной стороной и поэтому всегда вступал с ним в диалог. Это было богатство харизмы и любви, отражение многих знаний, желание всегда участвовать в другом. Андрей Анзимиров Когда-то он был, по ряду соображений, против отправления известного письма отца Николая Эшлемана и отца Глеба Якунина. Но однажды некто попробовал при нем критиковать отца Глеба. Я редко видел, чтобы лицо священника так быстро менялось, чтобы привычное выражение озорной радости на его лице мгновенно уступило место какой-то грозной серьезности. «У отца Глеба харизма обличителя», медленно и строго произнес он. «И в этом ему следует всячески содействовать и помогать». И тону было ясно. В его присутствии никакой критики отца Глеба он не потерпит. Анна Барзенко «Я помню его удивительную дружбу с моим папой. Папа он как-то сразу выделил, зорко увидев в нем дар человека». Папа мой всегда был то ли атеистом, то ли агностиком. Во всяком случае, он говорил «Вы, христиане, то-то и то-то, а я так, типа сбоку припеку, с меня взять нечего, я не понимаю». А при этом был он христианин, каких мало. Я имею в виду, что заповеди блаженства — это как раз про моего папу. Он был по образованию физиком, закончил мои работал в ящике. В душе — лириком, а на деле человеком, открытым к другим людям, а также их идеям, восхищающимся людьми, открытиями, любыми мелочами, мимо которых многие проходят. Если кто заболевал или кому-то нужно было что-то привезти, достать из-под земли, обращались к папе. Он был безотказен. При этом он всегда был очень самокритичен, вернее, самоироничен и безумно любознателен. Короче, отец Александр папу полюбил. Подружился с ним, и они пару раз вместе отдыхали. Папа с восторгом писал, как они ездили в Алушту, питались там в пельменной, ходили в музей, плавали в море. Не без гордости рассказывал, как однажды спас отца Александра. Прошло много лет с девяностого года. Папа переехал в Сан-Диего, навещал нас каждый год в сентябре. У него было четыре онкологии. И, конечно, чем дальше, тем больше мы говорили с ним о жизни и смерти, о старости. Он ее боялся. О смерти не боялся совсем. Как-то легкомысленно к ней относился. Я никогда с папой не говорила о крещении. Я ждала. Однажды все же спросила его, «А ты никогда не думал о крещении?» «Нет», — ответил мой папа, «мне же отец Александр не говорил, что мне надо креститься». Он не понимал, что отец Александр сам никогда не предлагал. Человек должен быть готовым к этому. Но папа мой был человек божественный. Сам он об этом не знал, конечно, но батюшка это отлично видел. Мне кажется, того ему и было приятно с папой общаться, что от папы исходила какая-то небесная легкость. Чтобы завершить этот сюжет, скажу, что папа мой крестился 7 октября 2012 года в Новой деревне. Крестил его отец Владимир Архипов, которому удалось мягко убедить папу в том, что времени мало. 26 ноября папа ушел туда, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Хочу добавить, что за неделю до папиного крещения мы молились вместе. Молились по книжечке отца Александра, а в конце, взявшись за руки, читали «Отче наш». И вместе с нами был отец Александр. Священник Дмитрий Дудко Мы с ним дружили. Отец Александр — истинно православный священник, который делал многое, чтобы открыть христианство людям. Он излагал учения генетиков, физиков, историков, философов, анализировал другие религии, начиная с первобытных и кончая современными. Он поступал, как апостол Павел, с эллинами говорил, как эллин, с иудеями как иудей, с учеными, как ученый, с простыми людьми, как простой человек. Он был очень добрый. Когда церковные власти запрещали мне служить, он приглашал меня в свой храм, служить вместе с ним. Владимир Леви Все мы соединены этим человеком, Александром Менем, которому мы должны быть благодарны за то, что мы вообще живы. Живы душой, а многие и телом. Потому что как человек, который занимался и занимается профессионально проблемой самоубийств, я очень хорошо знаю, скольких людей, в каком масштабе отец Александр отвратил от этого последнего шага отчаяния. Он многих спас, спас и физически, и духовно. Я могу считать себя тоже им спасенным, потому что в кризисное время своей жизни мне было около 37 лет, начало кризиса среднего возраста. Бог привел меня к нему. И что интересно, отец Александр сам меня нашел. Это было в Коктебеле. С тех пор началось наше общение, в котором он одаривал меня дружбой. Он и крестил меня. Павел Мень Мы познакомились с Григорием Помиранцем очень давно, где-то в шестидесятых годах. У нас тогда была дача на станции отдых. Там Александр меня и познакомил с Григорием Соломоновичем. Я до сих пор помню, как они ходили, беседовали, а потом к вечеру Александр пришел и сказал, что сейчас они пойдут молиться на закате. Это было так неожиданно. Отец Александр, конечно, прекрасно понимал, что у померанца путь совершенно индивидуальный, самостоятельный, но они всегда общались с большим интересом. Они не были сослуживцами в том смысле, что Александр служил Христу, и это было делом всей его жизни. Но подход, который был у Григория Соломоновича, Александр вмещал. Они обменивались соображениями, связанными с ориентализмом, с восточными культурами. Брат что-то, может быть, и уточнял для себя — Они как-то находили общий язык.